Он открыл глаза, не понимая, где находится, не помня, что произошло. Над ним склонилась обеспокоенная девушка. — Тамир? — спросила она. — Тамир, ты слышишь меня? Колдун кивнул. Он ее слышал. Тонкая, неожиданно сильная рука скользнула ему под спину, помогая подняться. К губам приложили миску с пахнущим медом-отваром. Обережник сделал несколько глотков. — Вкусно! — Он выпил все и посмотрел на девушку, сились вспомнить ее имя. Она была худая, коротко стриженная, бледная, казалась смутно знакомой. «Ты кто?» — спросил наконец он. «Лисана», — ответила та. «Ты меня не узнал?» Он покачал головой, узнал. Имя не помнил только. «Поспи», — сказала она. И Тамир послушно сделал, как просили. В следующий раз, когда он проснулся, Лисана покормила его теплым хлебовым. Тамир чувствовал, что силы возвращаются, а вместе с ними медленно и неохотно возвращалась память. «Серого изловили?» — спросил колдун, припоминая, что вроде как именно ради этого и пускались в путь. «Изловили?» — ответила она. Он удовлетворенно кивнул. Внутри было пусто-пусто, ни радости, ни сожаления, равнодушие — Глухое и гулкое. Поглядел в сторону, увидел на соседней телеге девушку со спутанными волосами, в которые были вплетены перышки и нитки. Девушка сидела, привалившись спиной к бортику, и смотрела перед собой. Голову ей щупал целитель с изуродованным лицом, сам бледный, как Навь, чуть живой. Тамир попытался вспомнить имя — Ихтер. Лекарь говорил, не пойму, что с ней. «Здорово ведь!» Сидевший рядом колдун, в коем Тамир смутно признал наставника, сказал, «Она не пьет и не ест, что в рот вкладываешь, даже не глотает». Ихтор вздохнул, «Не знаю, чем помочь. Если так пойдет, дня через три умрет девка». Случилось так, как сказал лекарь. Светла умерла через три дня. донатос сам ее упокоил» а тело положили в ту телегу, на которой везли упокоенных обережников. Прежде Тамир не видел Крефа таким застывшим. Впрочем, все случившееся колдун отметил с прежним равнодушием. К нему подступались с расспросами, что случилось, а чего он как мертвый. Он не знал, что ответить, разводил руками. Мертвым он не был. Мертвые не дышат, не говорят, а он умел и то, и другое. Он ел, когда чувствовал голод, и когда уставал, спал но беседовать не хотел и с трудом вспоминал имена тех, кто пытался с ним разговаривать. Подходила Бьерга, хотела узнать, что стало с набьями. Тамир ответил, мол, упокоил с миром обоих. Колдунья смотрела с изумлением, не верила, снова и снова щупала его, пропуская сквозь пальцы дар. Удивленно качала головой, но в конце концов глава что-то сказал, и она отступилась. Один из молодых ратоборцев уверил, бабы ему надо, тогда встрепенется. Тамир устало подумал, что только бабы ему и не хватало. Отстали бы все, так надоели. Дни пути текли однообразной вереницей. Колдуну казалось, едут слишком уж долго, но потом он понял, что просто много спит. Просыпается, засыпает, снова просыпается. мнилось будто спит очень подолгу, а на деле, небось, вскидывался на каждой кочке.